Британская сказка «Джек и золотая табакерка» В доброе старое время, а оно и правда было доброе время, хотя было оно не моё время и не ваше время, да и не чье то время, жили в дремучем лесу старик со старухой И был у них один единственный сын по имени Джек. Джеку не случалось видеть никого, кроме своих родителей. Но из книг он знал, что на свете живут и другие люди. Книг у него было очень много, и он каждый день читал их. И когда Джек читал про хорошеньких принцесс, ему всякий раз хотелось увидеть хоть одну из них. И вот в один прекрасный день, только отец его ушел рубить дрова, он возьми да и скажи матери, что собирается покинуть родной дом. — Ну что я здесь вижу, — сказал Джек, — Все деревья до да деревья. Хочется мне в чужих краях пожить, и себя показать, и на людей посмотреть. Не все же с отцом-матерью сидеть. Отец Джека долго не возвращался и бедная старуха сама принялась наставлять сына. «Так и быть, мой горемычный. коли задумал уходить, значит, лучше тебе уйти. Так тому и быть. Да благословит тебя Господь!» Мать желала сыну добра, когда говорила так. «Но постой-ка, погоди. Скажи, какой пирог тебе испечь на дорогу?» «Маленький с моим благословением или большой с моим проклятием?» «Ну, конечно же, маленький!» — ответил Джек. И мать испекла ему маленький пирог, а потом поднялась на чердак, и, пока Джек не скрылся из глаз, посылала ему вслед свои благословения. Вскоре Джек повстречался с отцом, и старик спросил его, «Куда ты идешь, мой горемычный?» Сын рассказал отцу то же, что и матери. — Эх, — молвил отец, — горько мне, что ты нас покидаешь. Но раз уж ты решил уходить, значит, лучше тебе уйти. Однако не успел Джек отойти, как отец опять окликнул его. Вытащил старик из кармана золотую табакерку и сказал Джеку. — На, возьми-ка эту коробочку и спрячь в карман. Только смотри, не открывай ее, пока не окажешься на волосок от смерти. И пошел Джек своей дорогой, и все шел и шел, пока и сил не выбился. Да и есть захотелось, пирог-то он съел еще раньше. К тому времени настала ночь, и он едва различал дорогу. Вдруг вдалеке затеплился огонек, Джек зашагал на него,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 А пока Джек сидел у огня и ужинал, в комнату вошла молодая леди, хозяйская дочь, посмотреть на него. Она тут же влюбилась в него, а он в нее. И вот молодая леди побежала к отцу, рассказала ему об этом и добавила, что прекрасный юноша сидит у них в кухне. Отец в час вышел к Джеку и стал его расспрашивать, что он умеет делать и всякое такое. А Джек, глупый парень, возьми да и скажи все умею». Он имел в виду всякую пустяковую работу по дому. «Ну хорошо», — сказал тогда отец девушке, — «раз ты все умеешь, завтра к восьми утра пусть разольется перед моим домом огромное озеро» а по озеру пусть поплывут самые большие, какие только есть на свете, военные корабли. Один корабль должен отдать мне королевский салют и последним выстрелом выбить ножку у кровати, на которой спит моя младшая дочь. А если ты всего этого не сделаешь, распрощаешься с жизнью». «Ладно», — ответил Джек и отправился спать. Он проспал почти до восьми, так что уж некогда было раздумывать, как теперь быть. И вдруг он вспомнил про золотую табакерку, которую дал ему отец. Ну и ну, подумал Джек, никогда я не был вот так на волосок от смерти, как сейчас. Он пошарил у себя в кармане и вытащил отцовскую табакерку. И только он открыл ее. Как из табакерки выскочили три человечка в красных шапочках и спросили, что прикажешь? — Вот что, — ответил Джек, — сделайте так, чтобы сию минуту перед этим домом разлилось огромное озеро, а по нему поплыли самые большие, какие только есть на свете, военные корабли. Пусть один корабль даст королевский салют — «Да так, чтобы последним выстрелом выбить ножку у кровати, на которой спит молодая леди, хозяйская дочь!» Все сделаем!» — сказали человечки. И едва Джек успел отдать приказ человечкам, как пробило восемь, и бэнг-бэнг раздался залп самого большого военного корабля. Джек вскочил с постели, бросился к окну и увидел такие чудеса, каких, уверяю вас, никогда не видовал. Да и не мог он видеть, ведь всю жизнь он провел с отцом и матерью в лесу. Вот Джек оделся, помолился и вышел, ухмыляясь. Он был очень доволен, что все так хорошо получилось. А господин, отец девушки, подошел к нему и говорит. «Ну что ж, молодой человек, «Должен сказать, ты в самом деле ловкий парень. А теперь пойдем позавтракаем». И он добавил. «Но тебе придется выполнить еще два задания. Вот выполнишь, тогда и женись на моей дочери». За завтраком Джек не сводил глаз с молодой леди, а она с него. После завтрака господин приказал Джеку свалить все высокие деревья на многие мили вокруг. Да не когда-нибудь, а ровно к восьми часам следующего утра. Но не тратя лишних слов, скажем, что все было выполнено. Господин остался очень доволен и сказал Джеку. — А теперь тебе вот какое дело, и это уж последнее. Построй мне к завтрашнему утру прекрасный замок на двенадцати золотых столбах. Пусть к замку явится вымуштрованный полк солдат, и ровно в восемь командир должен скомандовать на плечо. — Ладно, — ответил Джек. А когда наступило третье утро, было сотворено третье и последнее великое чудо. Джеку разрешили жениться на молодой леди, но если бы он только знал, что ждало его впереди. По случаю помолвки дочери господин устроил большую охоту и пригласил на нее самых знатных гостей. Заодно он хотел показать и свой новый замок, а Джеку он подарил отличную лошадь и красное охотничье платье. то утро слуга, убирая одежду Джека, опустил руку в один из карманов его жилета и вытащил золотую табакерку. Несчастный Джек оставил ее там по оплошности. Слуга открыл табакерку, из нее выскочили три человечка в красных шапочках и спросили. «Что прикажешь?» «Вот что!» — сказал слуга. «Перенесите этот замок подальше отсюда куда-нибудь за море». «Хорошо», — сказали человечки. «И тебя вместе с ним?» «Конечно», — ответил слуга. «Ну, держись», — сказали человечки, и полетели далеко-далеко за широкое море. Вернулись знатные гости с охоты. А замка на двенадцати золотых столбах как не бывало. Бедняги Джеку пригрозили, что в наказание за обман у него отнимут его красавицу-невесту. Но в конце концов порешили на том, что Джеку даётся 12 месяцев и один день на поиски пропавшего замка. И он тронулся в путь на добром коне и с деньгами в кармане. Да, так вот, отправился бедняга Джек искать свой пропавший замок по горам, по долам, по равнинам и холмам, по дремучим лесам, по звериным тропам. Куда только не забредал, рассказать невозможно, да и не хочется. Наконец попал в те края, где жил мышиный король. У ворот королевского замка стоял на часах мышонок, Он попытался задержать Джека, но тот спросил, «А где король? Мне надо его видеть». Тогда мышонок показал Джеку дорогу. Мышиный король принялся расспрашивать Джека и полюбопытствовал, куда Джек держит путь. Что ж, Джек рассказал ему всю правду, как он потерял свой прекрасный замок и теперь вот отправился его искать и что для этого ему дали сроку ровно год и один день. Под конец Джек спросил мышинного короля, не слыхал ли тот чего-нибудь об этом. — Нет, — ответил король, — но я владыка всех мышей на свете. Завтра утром я их созову. Может, они видели твой замок. Джека хорошенько накормили и уложили спать а утром он вместе с королем вышел в поле. Король созвал мышей со всего света и спросил, не случалось ли им видеть большой прекрасный замок на золотых столбах. Но все мыши ответили нет, никто не видел его. Тогда старый король сказал Джеку, что есть у него еще два брата. Один из них — король всех лягушек. Другой, самый старший, король всех птиц на свете. Ступай к ним. Может быть, они что-нибудь знают о пропавшем замке. Своего коня оставь пока у меня, а себе возьми любого из моих лучших скакунов. Да передай моему брату вот этот пирог. Тогда он поймет, от кого ты идешь. И запомни... Ты должен сказать ему, что я здоров и очень хочу его видеть. И мышиный король распрощался с Джеком. Когда Джек выходил из ворот, мышонок-часовой сказал ему. — Хочешь, я пойду с тобой? — Не стоит, — ответил Джек, как бы король не рассердился. Но малыш стоял на своем. — Лучше возьми меня с собой, может, прикажусь тебе. — Ну, прыгай ко мне в карман. — согласился Джек. Мышонок вбежал по лошадиной ноге и спрятался у Джека в кармане. И вот Джек пустился в дорогу. Это был только первый день пути, а путь предстоял такой дальний. В конце концов Джек добрался до лягушачьего царства. У ворот замка на часах стоял лягушонок с ружьем на плече. Он хотел было помешать Джеку войти, но когда Джек сказал, что желает видеть самого короля, пропустил его. Только Джек подошел к дверям, как навстречу ему вышел лягушачий король и спросил, что ему надо. И Джек рассказал королю все сначала до конца. «Ну, ну, заходи» пригласил его король. Джека и здесь хорошо угостили и уложили спать. А утром король созвал лягушек со всего света и спросил их, не случалось ли им видеть замок на двенадцати золотых столбах. Но лягушки смешно заквакали «ква-ква-ква-ква» и ответили «нет». Пришлось Джеку взять другого коня и другой пирог и отправится к третьему брату, королю всех птиц на свете. У ворот маленький лягушонок-часовой попросил Джека «Возьми меня с собой». Сначала Джек отказался, но потом крикнул «Прыгай!» и спрятал лягушонка в другой карман, а потом тронулся в путь. На этот раз Джеку пришлось пройти втрое больше. Наконец он добрался до места. Прелестная птичка стояла там на часах. Джек прошел мимо нее, а она ни слова ему не сказала. Джек поговорил с королем и рассказал ему все-все об исчезнувшем замке. — Что ж, — ответил ему птичий король, — завтра утром. Ты услышишь, знают ли мои птицы что-нибудь про твой замок или нет? Отвел Джек своего коня на конюшню. Потом слегка перекусил и улегся спать. А когда утром встал, вышли они с королем в поле. тичи король кликнул по-своему, и к нему слетелись птицы со всего света. Король спросил их, видели ли вы замок на 12 золотых столбах? И все птицы ответили «Нет». «Очень жаль», — молвил король, «но я не вижу среди вас нашего орла». За орлом тот час послали двух птичек. И когда он прилетел, король спросил, не видал ли он замка на золотых столбах. И орел ответил «Видел, я прилетел как раз оттуда». «Так слушай», — сказал ему король. «Этот молодой джентльмен потерял его. Ты должен отнести его обратно к замку. Но постой, сначала подкрепись!» И тогда зарезали теленка, и лучшие куски подали орлу, чтобы он наелся хорошенько, ведь путь-то предстоял дальний, через море, да еще с Джеком на спине. И вот, наконец, Джек увидел свой замок. Тут он стал ломать себе голову, как же ему отыскать золотую табакерку. Мышонок предложил «Спусти меня на землю, и я принесу тебе табакерку». И правда, мышонок незаметно прошмыгнул в замок и схватил табакерку. Но когда бежал назад, то нечаянно уронил ее, и его чуть не изловили. К счастью, ему удалось удрать. «Принес?» – спросил Джек. «Принес». Ответил мышонок. "Ну, в путь", сказал Джек. "Нам надо уже торопиться". Он спрятал мышонка в карман, сам сел верхом на орла, и они полетели. Но случилось так, как раз когда пролетали над морем, мышонок и лягушонок заспорили, кому из них держать табакерку, они стали вырывать табакерку друг у друга. И вот, бедата уронили ее на дно моря. — Ну что? — сказал лягушонок Джеку. — Я ведь знал, что прикажусь. Пусти-ка, я спрыгну в море. Три дня и три ночи лягушонок пробыл под водой и, наконец, достал табакирку. На этот раз Джек спрятал свою табакирку поглубже в жилетный карман, и орел понес всех через море и через горы к замку птичьего короля. Здесь Джек поблагодарил короля и всех пернатых на свете за помощь, попрощался с орлом, сел на коня и поскакал к лягушачьему королю. Джек передал королю всех лягушек на свете привет от его старшего брата, взял нового коня и поскакал к мышинному королю. Он распрощался с королем всех мышей на свете, сел на своего коня и повернул к дому. Но бедный Джек так устал, что заснул в седле. И если бы не три человечка из табакерки, он наверняка заблудился бы и опоздал к сроку. Хорошо, что человечки вывели его на дорогу. Наконец Джек приехал в дом к своему тестю, но тот принял его совсем не ласково, ведь Джек вернулся без замка, а что обиднее всего, даже молодая Леди, его невеста, не вышла встречать Джека, родители ее не пустили. Но вот Джек, недолго думая, достал отцовскую золотую табакерку, открыл ее и приказал человечкам лететь скорее за замком. И не успели человечки опустить замок на землю, глядь, а навстречу Джеку выбегает из дома его красавица-невеста. Ну, они обвенчались, сыграли веселую свадьбу и зажили счастливо. Сказку тебе прочитала, совушка, сонюшка.